черника. То осветит тишь лесов белоснежьем лепестков, то погасит в чёрных бликах чёрная ягода черника. Кустики черники, по немецкому преданию, покрывают землю в тех местах, где шныряют крошечные гномы и карлики, оберегающие от людей свои скрытые под землёй сокровища. Эти маленькие седобородые существа когда-то тщетно искали надежного убежища для себя и для своих сокровищ в подвалах и погребах человеческих жилищ, в ущельях и оврагах, в лесах между корнями деревьев, на погостах. Но повсюду находили их люди, следуя по пятам с заступом и лопатой, мотыгой и киркой. С плачем и жалобными стонами В вечном страхе за свои сокровища Странствовали по свету карлики и гномы, Пока над ними не сжалился черничный куст. Он пригласил к себе скитавшийся народец, Пообещав ему скрытое и надежное убежище, Для чего предложили им подползти Под зеленые сводики черничного лесочка, Куда обрадованные гномики, и понесли серебро и золото и сверкавшие разноцветными огнями драгоценные камни а чего они могли нести сами то навьючили на кротов ящерец хомяков и других зверьков скрывающихся под землёю при этом карлики шли пешком а гномики ехали на лягушках гримасничая и строя рожи от того что были в необыкновенно радостном и довольном настроении Целых 2 дня продолжалось их шествие. Затем всё скрылось в чащье черничника и попряталось в норках под черничными корнями. Где и сегодня живёт их хозяинничает, никому не видимый и никем теперь не обижаемый крошечный народиц. На территории СССР растёт два вида черники. Третичный реликт черника кавказская Кустарник и небольшое, до трех метров высотой, листопадное деревце. И черника обыкновенная, листопадный кустарник, оба со съедобными плодами, цветущие белыми или зеленоватыми цветами, при осыпании которых в ветреную погоду по лугам стелится летняя листопадная метель. Черника же, черемуха-листная, обитает лишь на острове Мадейра.